Наконец-то за перегородкой догадались опустить занавеску. — Фадей Казимирович, милый, где ваша рука? — Дайте мне вашу руку, — давясь от слез и тошноты говорила женщина. — Ах, я перенесла такой ужас! У меня были такие подозрения! Фадей Казимирович, мне вообразилось, но, по счастью, оказалось, что все это глупости, мое расстроенное воображение. Фадея Казимирович, подумайте, какое облегчение! И в результате... и вот... и вот я жива!» «Успокойтесь, Амалия Карловна! Умоляю вас, успокойтесь! Как это все неудобно получилось! Честное слово, неудобно!» «Сейчас поедем домой!» — буркнул Александр Александрович, обращаясь к детям. Пропадая от неловкости, они стояли в темной прихожей,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 Я прощусь с ним. Но вместо Фадея Казимирча из-за перегородки вышел кто-то другой. Это был плотный, бритый, осанистый и уверенный в себе человек. Над головою он нес лампу, вынутую из резервуара. Он прошел к столу, за которым спала девушка, и вставил лампу в резервуар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 заставляла девушку полузакрывать глаза и наполовину разжимать губы. Но на насмешливые взгляды мужчины она отвечала лукавым подмигиванием сообщницы. Оба были довольны, что все обошлось так благополучно, тайна не раскрыта, и травившаяся осталась жива. Юра пожирала обоих глазами.